Глава 7. Вот почему вы до сих пор одиноки, исходя из вашего типа личности. ENTP. Вы одни, потому что вы не одни. Вы, скорее всего, уже состоите в отношениях, о которых просто забыли. Вы найдете пару, когда ваша жена, представительница типа INFJ, вас выследит и потребует признаться, где вы пропадали последние 6 лет. E Вы одни, потому что вы три месяца не выходили из своей квартиры. Вы найдете пару, когда встретите такого же, как вы сами, в сетевой компьютерной игре World of Warcraft. И Анти-Джей. Вы одни, потому что у вас слишком высокие стандарты, и вы, наверное, заключили бы брак с самим собой, если бы это было законно. Вы найдете пару, когда решите, что это стоит сделать из практических соображений. Тогда вы проведете оценку потенциальных претендентов на роль спутника жизни и сделаете предложение тому, кто, исходя из логики, больше всего вам подходит. INTJ. Вы одни, потому что вы настолько увлекаетесь анализом социальных взаимодействий, что вам легче их просто избегать. Вы найдете пару, когда склонны добиваться своего любой ценой и ENFP, будет ходить за вами по пятам до тех пор, пока вы, в конце концов, не смиритесь с тем, что вы встречаетесь. ISFJ. Вы одни, потому что страдаете комплексом спасателя и постоянно западаете на травмированных людей, которые не способны на ответные чувства. Вы найдете пару, когда, наконец, встретите кого-то, у кого все в порядке с психикой и кого не надо заставлять вступать в отношения силой. ISFJ. Вы одни, потому что вас привлекают несерьёзные люди, которые воспринимают ваши отношения в сто тысяч раз легкомысленнее, чем вы. Вы найдете пару, когда ESTP, к которому вы не безразличны, будет, наконец, готов к серьезным отношениям. ESFP. Вы одни, потому что вы уже побывали в отношениях со всеми, кто вас хоть сколько-нибудь интересовал, и теперь вам стало скучно. Вы найдете пару, когда захотите. Кто может против вас состоять? ISFP. Вы одни, потому что вы еще не нашли никого, кого бы вы полюбили больше, чем реалити-шоу. Вы найдете пару, когда кто-то заинтригует вас настолько, что вы вылезете из своей скорлупы и начнете проявлять к этому человеку знаки внимания. ISTJ. Вы одни, потому что вы не любитель вечеринок и неплохой мальчик или плохая девочка — А вы себя убедили, что только таких и ищут представители вашего поколения. Вы найдете пару, когда, наконец, достигнете этапа, на котором другие будут так же готовы к серьезным отношениям, как уже 20 лет готовы вы. И ESTJ. Вы одни, потому что те полезные поучения о том, как жить, которыми вы поделились на прошлом свидании, были довольно оскорбительными. Вы найдете пару, когда встретите кого-то похожего на героиню трилогии 50 оттенков серого, а настоящую стиль, которая просто хочет, чтобы ею командовали. ISTP Вы одни, потому что вы полагаетесь исключительно на сайты знакомств, в основном на приложение Tinder, и не понимаете, зачем менять тактику. Вы найдёте пару, когда настойчивый ESFJ объявит вас парой и познакомится со всеми членами вашей семьи, не дав вам шанса возразить. ESTP. Вы одни, потому что вам слишком весело спать со всеми подряд. Вы найдете пару, когда вам станет неудобно, что ISTP, с которым вы случайно замутили, слишком часто стирает ваши вещи, и вы, наконец, пригласите его на свидание. INFJ. Вы одни, потому что у вас проблемы с умением доверять людям. Вы найдете пару, когда кто-то, с кем вы знакомы невероятно долго, наконец возьмет вас из муром и убедит дать ему шанс. ENFJ. Вы одни, потому что вы вконец замучили своего предыдущего партнера чрезмерной заботой, до такой степени, что ему уже некуда было раскрываться перед вами. Вы найдете пару, когда станете участником реалити-шоу «Холостяк» и победите в нем. INFP. Вы одни, потому что вы идеализируете потенциальных партнеров да нельзя, а потом расстраиваетесь от того, что реальность не соответствует вашим ожиданиям. Вы найдете пару, когда встретите кого-нибудь, кто также мечтает, чтобы остаток его или ее жизни был похож на сентиментальный роман Николаса Спаркса. INFP. Вы одни, потому что у вас память, как у рыбки, и вы не можете решить, чего хотите. Вы найдете пару, когда встретите кого-нибудь недоступного настолько, чтобы интрига сохранялась для вас достаточно долго.